Узник в тюрьме, Ваше Величество. Что он дорогою говорил? Ничего, Ваше Величество. Что он делал? Был момент, когда рыбак, в лодке которого я переправлялся на Сент-Маргерит, взбунтовался и сделал попытку убить меня. Пленник помог мне защититься. Вместо того, чтобы бежать. Король побледнел и сказал «Довольно». Д'Артеньян поклонился. Людовик прошел взад и вперед по своему кабинету. «Вы были в Антибе, когда туда прибыл господин де Бофор? «Нет, Ваше Величество».